Глава 13 «В поисках врага». Не успев полностью нырнуть в бочку, Вадим тут же вынырнул обратно, чтобы задать вопрос. «Мне нужна мелкая серебряная монета. Или просто мелкое серебро?» «Ты хочешь поторговаться с тем, кто убил наших людей?» «Нет, пусть принесут мой мешок. У меня есть пистоль. Но здесь могут понадобиться пули из серебра». В любом случае, я должен быть уверен, что подготовился. Хорошо, тебе сейчас его принесут. Алексий дал знак одному из молодых монахов. Сейчас все будет». Назначенный монах убежал и вскоре вернулся с мешком. Пока его ожидали, Вадим зарядил пистоль, забив туда серебряную мелочь, что выгребли ему из карманов все присутствующие. Из принесенного мешка Вадим стал доставать бронированную шкуру и... Нет, деньги он давно успел упрятать внутрь широкого кожаного пояса. Он, конечно, стал тяжелым, зато всегда находился при хозяине. И сейчас тоже. Под удивленными взглядами Вадим скинул верхнюю одежду, оставшись в одной рубахе и портках. Плотно намотал на себя шкуру, и, подвязав ее ремнем с золотом, заново полез в бочку. «Ну все, прощевайте, люди добрые, пошел я». «С Богом!» — напутствовал его архидиакон Алексий. Вадим кивнул и исчез в темноте. Пистоль был зажат у него в руке, а фламберг находился пока в ножнах. Провожаемый удивленными и даже нахмуренными взглядами, Вадим минул проход и оказался в другом помещении. «Факел! Факел возьми!» — крикнул ему вслед отец Пафнутий. «Обойдусь я без факела!» — отозвался в ответ Вадим и скрылся из глаз. «Кого это ты привел к нам?» — обратился сразу же архидьякон Алексий к Пафнутию. «Я же говорил, что он необычный человек, и явно сталкивался с нелюдью, а то и нежитью. А уж нечисть так и вообще видел чуть ли не каждый день». По крайней мере, я так подумал, увидев его. А потом и убедился в этом лично. «У него шкура болотной нечисти», — мрачно произнес алексей «Вот именно!» И нечисть явно была убита. Им ли? Не знаю. Больно сильна нечисть, чтобы в бою один на один ее одолеть. То мне ведомо. Но в жизни всякое случается. Может, повезло ему и добил уже подыхающую тварь. Да, но у нас нет другого выхода, кроме как верить ему. Что мы теряем? Если он победит, то мы выиграем. Если исчезнет или погибнет, то пойдем сами. В любом случае, он помог нам найти виновника беды. И уже за это ему можно сказать спасибо. Да, скупо ответил алексей и стал напряженно вслушиваться. В это время Вадим стоял и внимательно прислушивался и всматривался в окружающее пространство. Помещение, в которое он попал, оказалось округлым, с одним входом и двумя выходами, правым и левым. Куда пойти? Пистоль в руке Вадима поворачивался то вправо, то влево, не решаясь остановиться на чем-то одном. Оба хода оказались без дверей, а ровно посередине комнаты валялось уже давно разложившееся тело какого-то животного. Оно и распространяло вонь, которую сразу почувствовал Вадим. Но эта вонь также маскировала дух нежити и мертвяков, который был другим, и, возможно, это было сделано специально. Видимо, на то у похитителей свои причины имелись. Вадим не спешил лезть ни в одну из нор. Да, он скинул с себя все лишнее, а шкура, ее, кстати, давно уже нужно подогнать под себя, плотно облегала его тело. Вот только повторять подвиг винни Вадиму не хотелось. Застрянет, и что будет делать? Помощь не придет. Пятачка-то спутники не дали. Пожалели, видимо, своих. Ну и ладно, сам справится. Белозерцев вздохнул. А всё ведь из-за баб. Он вспомнил, как попал в этот жуткий мир из своего комфортного существования. Вот на хрен он попёрся за этой снежаной в лес. И вот теперь приходится уворачиваться от разных неприятностей. Коих становится все больше и больше, да и разнообразнее, словно флора и фауна нового, неисследованного мира. И каждый норовит жизни решить. Вот что это за хня? Постояв какое-то время в нерешительности, Вадим обошел истлевший труп и направился к правому входу, решив, что чувствует его гораздо лучше, чем левый. Он не знал, правильно поступает или нет, потому что от обоих неслу жутью, а градус этой жути он еще не научился определять. И одно плохо, и другое нехорошо. Шагнув в правый проем, он оказался в узком проходе, выложенным плохим кирпичом, да и то только в самом начале. Немного дальше с потолка уже начинали свисать какие-то давно засохшие корни, и кое-где стала капать влага. Вадим прошел еще с десяток метров, и проход стал сужаться и опускаться вниз, видимо, подныривая под стену. Пришлось продвигаться почти боком, отчего бронешкура стала пачкаться, соприкасаясь с обшарпанными поверхностями. Но чем дальше Вадим продвигался, тем явственнее чувствовал, что он на правильном пути. Неизвестно, почему в голове вдруг всплыла мысль, что левый ход заканчивался тупиком, в конце которого находилась ловушка. Ловушка имелась и здесь. И Вадим, пользуясь возможностями ночного зрения, Вовремя смог разглядеть ее. Это оказалась неприметная палка под ногами. Но стоило наступить или зацепиться за нее, как она тут же высвобождала камень, что держал стену и потолок. Вываливаясь в коридор, камень автоматически обрушивал на голову идущего груду земли, погребая незваного гостя под ней. В общем, вовремя заметив ловушку, Вадим аккуратно переступил палку и двинулся дальше, с трудом протискиваясь в полной тишине. Да, вокруг стояла зловещая тишина. Но жутко Вадиму было не только потому, что окружала тьма, и глаза не резал яркий свет факела, а из-за ожидания впереди чего-то страшного и отвратного. Впрочем, он уже насмотрелся на многое и готовился к любым встречам. В конце концов, его целью было все это разрушить или уничтожить любой ценой. А дальше будет видно, что делать. Пожав мысленно плечами, он пошел дальше. Миновав ловушку, ход расширился и округлился и даже стал постепенно подниматься вверх. Здесь Вадим впервые обратил внимание на следы, как будто по земле кого-то волокли. Тут он вспомнил, что Келларь был худым и невысоким. Интересно, а все остальные пропавшие или, скорее всего, погибшие люди оказывались худыми или разной комплекции? Пока в голове напрашивался единственный вариант. Но он мог ошибаться. По мере продвижения Вадима ход становился шире, но ниже. Потолок опустился, и из него в разные стороны торчали настоящие корни больше похожие на узловатые пальцы неведомых монстров. Белесые, тонкие, или наоборот, толстые и корявые, черного или коричневого цвета. Они свисали в разных местах, неприятно касаясь своими щупальцами проходящего мимо путника. Пару раз взглянув на них и даже отрубив несколько кореньев, Вадим успокоился, поняв, что ничего сверхъестественного в них нет. Да, неприятно, противно и даже пугающе. Но зато безвредно, а на остальное наплевать. Обычный антураж захудалого подземелья. Вот только что ждет дальше? Он шел уже довольно долго, а потайной ход так ничем и не заканчивался. По всем расчетам, Вадим уже вышел за пределы монастыря и углубился в лес, что раскинулся почти вплотную у стены. Впрочем, через некоторое время проход закончился, чтобы начаться вновь, только став совсем другим. Видимо, здесь те, кто спасался из монастыря, должны выйти в лес. Но кто-то решил, что это небезопасно. И продолжил подземную дорогу дальше. В продолжении этого хода все оказалось намного гаже. А еще он обнаружил человеческие кости, которые словно в фильме «Остров сокровищ», то ли предупреждали, то ли направляли в нужную сторону тех, кто шел по этому мрачному подземелью. Но кто бы сомневался в присутствии такого антуража? Тут как бы правила такие. Что бы ни делать? лишь бы делать плохо или очень плохо для незваных гостей. Вадим убрал пистоль и вынул фламберг. Решив, что и резать, и бить им удобнее, да и воспользоваться можно не один раз, в отличие от пистоля. Проход же стал больше похож на какую-то берлогу, а может изначально ею и являлся, пока сюда не пришел нелюдь, расширил и продлил ее в своих целях пройди еще немного». Вадим понял, что путь его подошел к логическому концу. Так как впереди, в темноте подземелья, смог рассмотреть две молчаливые тени. «Мертвяки», — главерная мысль. Он увидел их первым и не стал дожидаться нападения, а сделал это сам. Пистоль тут только бы привлек внимание, а потому в ход пошел Фламберг. Вадим быстро приблизился и произвел резкий удар в горло врагу. Движение влево-вправо пилообразным лезвием, и первый мертвяк, не успев даже подняться, рухнул на пол с отрубленной головой. Второму повезло больше. Он успел встать и даже замахнуться, когда Фламберг врубился в его горло и перерезал позвоночник. Хруст, жижи черной крови и уже окончательно мертвое тело медленно завалилось на пол. Судя по телам, это были первые пропавшие из монастыря, о которых рассказывал отец Пафнутий. Что же ждет впереди? Пройдя дальше, Вадим вышел из подземного хода в пещеру, но она оказалась пустой и больше похожей на разгромленную то ли лабораторию, то ли черную садонинскую церковь. Здесь царило запустение и тлен. А оба убитых стража, видимо, оказались брошены за ненадобностью или по каким-то другим причинам. Вокруг валялись атрибуты сатанинских обрядов. Черепа, обрывки старых манускриптов, черные свечи, берцовые кости и подобная дрянь. Но никого из живых или даже мёртвых не наблюдалось. Вадим невольно почесал голову. Как же тут все запущено? На этом хотелось прекратить поиски, но он пока не обнаружил источник и создателя всей этой мерзости. Надо искать дальше. Поэтому он прошелся по пещере, внимательно осматривая стены, и вскоре заметил очередной проход. Хотя своими размерами тайный ход скорее походил на крысиную нору, в которую Вадим пролезть не смог. Что же делать? И Вадим оглянулся вокруг. «Идти назад? А потом куда? Влево от норок? Может быть и так. А может там все еще хуже? Но и здесь стоять тоже не с руки». Потыкав фламбергом в стены, он убедился, что вокруг нет пустого пространства, а меч утыкается в обычную землю, за которой нет полостей, и повернул назад. «Да...» Он чувствовал, что там его встретит тупик. Но всё равно нужно проверить. Обратный путь Вадим преодолел намного быстрее. Да и ловушки он знал, поэтому довольно быстро добрался до помещения, откуда ветвился и левый проход. Подумав, решил сообщить о своих находках и вынырнул из бочки, оказавшись обратно в подвале. Его внезапное появление вызвало страх и желание его убить, Но повезло, выстрелить не успели. Дожидался Вадима отец по фнути, Двое иноков с ним. А также целых пять человек из числа монастырской стражи. Все до зубов вооруженные. Почему и могли пристрелить, не узнав. Но все обошлось. Ты ли это, Белозерцев? Я? А кто же еще? Да может и сам дьявол в твоем обличье. Долго тебя не было. Уж и темнить на улице скоро будет. Что вызнал? Нашел ли кого? Нашёл Там два прохода. Левый и правый. Я пошел вправый, в нем ловушка. Поэтому долго шел. Пришлось сделать это осторожно и крадучись. Ловушку миновал и сразу двух мертвяков повстречал. Там они и остались. Упокоил обоих. Дальше в комнату попал что на обитель секты черной похоже. Но разбито там все и разрушено, а выхода нет. Одна только лисья нора. Пришлось вернуться. Не пройти там никому. То мы посмотрим позже, что так или не так. А теперь еще что делать собираешься? А теперь пойду в левый проход. Даст Бог, поймаю злодея и убью. Бронислав, он же отец по фнути. Взглянул мельком на фламберг, что держал в руках Вадим, и заметил, как с него вниз стекали тягучие капли черной крови. «Вижу, что не врешь ты. Хорошо. Да будет с тобою Божья помощь. Ступай. Мы ждем тебя». Вадим кивнул и нырнул обратно в бочку. «Хоть бы дали что с собой святое, да мощное против мертвяков», — подумал он хотя оно, быть может, и хуже от того станет. Тут не угадаешь, что хорошо, а что плохо. Вернувшись обратно, он вошел в левый коридор и стал медленно двигаться по нему. Здесь все оказалось намного спокойнее, только ловушек оказалось целых три, которые он смог обнаружить буквально в последний момент и благополучно миновать, пока в конце концов уберся в тупик». Вадим что-то подобное и предполагал, а потому стал тщательно искать, есть ли тут другой выход. Пришлось даже немного возвратиться. Вскоре возле тупика действительно нашелся небольшой лаз. Тайный проход оказался закрыт деревянной крышкой, утопленной в стену коридора и замаскированной толстым слоем грязи пополам со штукатуркой. Оттого и на первый взгляд незаметный Хорошенько прощупав всю стену возле лаза, Вадим нашел внизу хорошо замаскированный рычаг и нажал на него. Освободившись от внутреннего засова, дверь приоткрылась, впустив Вадима внутрь. За ней оказался еще один коридор, извилистый и очень длинный, пройдя по которому Вадим вышел на берег реки, где в отвесной скале расположились несколько естественных пещер соединенных между собой коротким тоннелем. И здесь он опростоволосился. Как? Да просто. Ведь ловушки бывают разными. В одном узком месте он слегка оперся о стену, чтобы протиснуться в узкий проход боком, и задел спиной камень, что приводил в действие ловушку. Камень выпал наружу, а вместе с ним и Вадим. Ну, а вслед посыпалась гора песка. Короткое ощущение безумного полета в воздухе, жесткое приземление. И вот он уже катится, теряя оружие к срезу воды, плещущейся внизу. Кувырок. Еще кувырок. Удар лицом о воду. Пузырьки воздуха в воде и кратковременная потеря сознания. Бу-бу-бу! Зашумела в голове вода. Стоп! Какая вода? Сознание резко включилось, и Вадим, подняв голову из воды, с шумом вдохнул. Фрррх! Начал отплевываться он от речной воды пополам стиной и ряской, что спокойно цвела себе у самого берега. «Спасибо, хоть лягушек в рот не набрал», — мелькнула в голове мысль. Но как так? Он оглянулся вокруг. Сейчас он лежал в воде, опершись на руки, а впереди бежала речка унося за собой опавшие первые желтые и красные листья. Ему еще повезло, смог удачно упасть и скатиться в воду. Рывком встав, Белозерцев обернулся назад, чтобы увидеть, насколько крут оказался песчаный обрыв, ровно посередине которого чернела овальная дыра, из которой он и свалился. А еще в ней появилась сначала одна фигура, похожая на человеческую. Она оттолкнулась и сильным рывком спрыгнула вниз. За ней последовало еще одна и еще. Кто это был, Вадим не сомневался. Конечно же, бесы. Три монстра довольно легко приземлились на берегу и направились к нему. Вадим схватился за пояс. Но пистоль валялся в песке где-то возле того места, где он первый раз свалился. И возможности выстрелить нет даже если повезет его найти и схватить. Сюда бы арбалет серебряными стрелами от Ван Хелсинга. Он бы дал им тогда просраться. Или хотя бы револьвер. Увы, и еще раз увы. Фламберг лежал гораздо ближе. Вадим даже заметил блеск его черной стали. Хотя его Вадим скорее чувствовал, чем видел. Но туда надо бы на еще добраться. А с этим уже намечались очень большие проблемы. Бесы, этим временем оказавшись на берегу, рассредоточились и стали расходиться в разные стороны, явно окружая человека. Тут уж либо пан, либо пропал. И Вадим решился. Резко ускорившись, он побежал прямо к мечу. Увернулся от одного монстра. В прыжке ушел от другого, чтобы попасть под удар третьего. Дыхание сбилось, но в последнем усилии Вадим успел ухватить рукоять меча и с размаху ударить им атакующего беса. Фламберг легко вошел в полумертвую плоть и разрубил наискосок шею и грудь. Голова монстра тут же повисла на остатках мышц и кожи, а сам он прекратил свою псевдожизнь. Волна смрадной черной крови тут же обрушилась на Вадима. Пришлось буквально выползать из-под уже мертвого тела. Но на него успел обрушиться следующий монстр. Они схватились в рукопашные, где Вадим неизбежно проигрывал. Его грызли и рвали. Но вот беда для бесов. Все тело Вадима оказалось защищено шкурой Макшаны, кроме рук, ног и головы. Монстры по каким-то своим причинам голову не трогали. Видимо, у них в подкорке сидело табу на этот счет. А то не получится инфицировать жертву и перевести в свою секту. А вот руки и ноги Вадима пострадали. Пока оба беса били его в грудь и живот, не понимая, что это бесполезно, он успел отрубить одному монстру руки, а потом и голову отрезать. А вот последний бес оказался самым проворным и сильным. С ним Вадиму пришлось повозиться. Но тут неожиданно послышался грозный окрик неизвестного лица. «Отойди от него, бал, Быстро!» Услышав голос, бес буквально отскочил от Вадима на три шага и выжидающе застыл. Вадим резко вскочил и поднял глаза, чтобы тут же увидеть яркую вспышку выстрела. Тяжелая пуля, вылетев из пистоля, ударила его в грудь и отшвырнула в сторону. От боли он на мгновение потерял сознание, а дальше почувствовал, как ему стали скручивать руки и ноги, отобрав меч. Он застонал и впал в полузабытие от полного отчаяния и понимания своей незавидной участи. «Бери и неси его за мной, Баал. Нам надо уходить, а то чернорясники могут появиться здесь каждое мгновение». Больше Вадим ничего не слышал и не видел.